Глава 31. После перепалки в комнате Дейва мы решили попробовать поговорить не на повышенных тонах. Перебрались на кухню, приготовили зеленый чай для успокоения нервов и продолжили. «Как здесь оказалось Джой?» — спросила я после первого глотка. Джой на эмоциях вломилась в квартиру. Она плакала и хотела поговорить с тобой. «Боже!» Я тут же сжала ручку большой кружки в ладони из-за страха. С ней что-то случилось? Нет-нет, Дейв поспешил меня успокоить. Она плакала из-за амелии, та решила уехать, не попрощавшись. Джой, она оставила только сообщение, в котором не указала даже адрес. И, как я понял, она тут же сменила номер. Черт! выругалась я, упираясь лбом в налитые чажестью руки. Ты что-то об этом знаешь? От тебя! Я резко подняла свой взгляд а руки опустила, случайно ударив ладонями по столешнице. «Она бежит от тебя!» Видимо, чай встал поперек горла, из-за чего Дейв медленно отодвинул от себя кружку. «С чего ты это взяла?» «Глупо как-то бросать все лишь из-за меня. Она бы так не поступила. По-моему, она первая девушка в светлом мире, которую использовали и бросили. А она, если тебе до сих пор неизвестно, втресклась в тебя по уши» и не нашла лучшего способа избавиться от своих чувств. «Но это не выход!» — рявкнул Дейв. «Для тебя это не выход, но ее можно понять. У нее нет никаких возможностей, чтобы бороться за свои чувства, поэтому она бежит. Зато для тебя это все закончилось без последствий. Надеюсь, ты рад?» «Ты, как всегда, добра ко мне». Муж обозленно посмотрел на меня и встал со своего места. «Чаепитие закончилось, не успев начаться». Мы друг друга не выносили. Видимо, только ты имеешь право делать то, что ты хочешь, и быть счастливой. «Я не могу перестать винить тебя!» — крикнула я в спину уходящего Дэйва. Он остановился, и тогда я посчитала нужным высказать все сейчас, так как наши короткие и частые перепалки не давали никаких результатов. Я всегда хотела, чтобы ты был счастлив, но сделать все по щелчку пальцев не могла. «Тебе плевать, Аврора, на мое счастье!» Как только ты вспомнила своего ненаглядного, так с головой погрузилась в отношения, и стоило чему-то выйти из-под твоего контроля, произойти за твоей спиной, как ты сразу сочла это предательством. Амелия действительно предала меня, так как она не знала о существовании Брайна. «Ты не предал меня, но повел себя опрометчиво. Я осуждаю тебя именно за это. Извини, что в тот момент позабыл о том, что свободу действий имеешь только ты». Когда я встречалась с Брайаном, сбегала из дома, спала с ним, я подвергала опасности только себя и его. Мы вдвоем несли ответственность за свои поступки. А твои желания не навредили тебе, зато сделали Амелию уязвимой перед законами. Да, она сама тоже приняла решение, которое повлекло за собой неблагоприятные последствия. И она сейчас расплачивается за ошибку, теряя всех». Неужели я стал паршивым человеком после одной ошибки, и все мои хорошие поступки растворились? Дейв смотрел на меня полным надежды взглядом. Даже сквозь злость я читала мольбу простить этот его поступок. Просто объясни мне, зачем ты все это сделал, если совсем ничего к ней не чувствовал? Хотел. Очень весомый аргумент. Я повторяю свой вопрос: теперь я гнилой человек? «Ты до конца жизни будешь презирать меня, упрекать!» Дейв медленно шел в мою сторону, только сейчас я ощутила, каким властным и озлобленным он может быть. «Не уверена, что мое мнение имеет для тебя значение», промямлила я, отступая назад. «Отвечай на вопрос!» Я прокашлялась перед тем, как констатировать факт. «Ты не идеальный, как и я», он усмехнулся отчаянно выдохнул и засмеялся жутко и душераздирающе. Я не видела перед собой ничего, кроме его сверкающих злостью и обидой глаз и этой дурацкой фальшивой улыбки. Но ему надо было это принять, хотя это нелегко. Я долго не унималась, пока, наконец, Брайан не помог мне. Ты считаешь, что имеешь право судить человека? Тем не менее, именно ты пала так низко, что стала встречаться с темным. Дейв говорил это не понимая собственных эмоций, и его светлая сторона начала защищаться: Я считаю, что имею право высказываться о судьбе людей, которые мне не безразличны. И хочу лишь донести то, что принимать недостатки больно, но только так ты сможешь их проработать. Никого не волнует твое мнение. Но если тебе интересно, то передомелие я извинился, а ты можешь продолжать бесить кого-то другого нравоучениями. Нужно было срочно придумать, как повлиять на него и как сдержать свою внутреннюю язвительную частичку, которая хотела быть правой во всем. Он же понимал, что сделал не так, но он утро его боролась с принятием. Дэйв еще пару секунд ждал, когда я хоть что-то ему отвечу, но, не получив желаемого, вновь устремился на выход. Правда, остановился почти сразу же. «Кажется, гостья проснулась», — безразлично сказал он, Затем продолжил свое движение по коридору, открывая мне вид на шокированную Джой. Девушка проводила взглядом Дейва, а затем посмотрела на меня, все шире раскрывая свои светлые глаза. Дейв и Амелия, начала она, разводя руки в стороны, были вместе? Она соединила ладошки, и хлопок ударил по голове как обух топора. Влипли. Я никогда не хотела скрывать что-то от Джой но сейчас мне было совершенно не до того, чтобы разжевывать всю ситуацию для дотошной и слишком любопытной подруги. «Ну, ты же понимаешь, о чем я?» – взбудораженно сказала она, подлетая ко мне. «Джой, это такая долгая история. У нас вся ночь впереди. Тебя муж не потерял. Я сказала Гейлу, что переночую у тебя. Прошу, расскажи мне обо всем. «Пути назад не было» поэтому я кивнула, и подруга победоносно сложила руки на груди и приподняла подбородок. Только вот через мгновение блеск в озорных глазках пропал. Джой осознала, что все это далеко не забавные истории, и радоваться тут абсолютно нечему. «И еще, нахмурившись, начала она, «ты должна рассказать мне, где была ночью. И кто такой этот Брайан?» Неудивительно, что мы с Джой проснулись только ближе к вечеру. До самого рассвета я рассказывал ей обо всем, что скрывала. Было тяжело, но путь назад перестал существовать, когда эта бестия ворвалась к нам с Дэйвом и не обнаружило меня. Джой почти никак не комментировала мои откровения. И я в шоке. Только и смогла промолвить она, когда я закончила говорить о своих отношениях. Все ее эмоции довольно красочно отражались в мимике, в вздохах, в глазах. Этой ночью Жизни нескольких людей стали зависеть от болтливости Джой, ведь девушка была известна своими эмоциональными и необдуманными фразами. «Клянусь, что никому никогда ничего не расскажу», — уверяла она. И я верила ей. Не потому, что она дала клятву, а потому что хотела, чтобы в светлом мире у меня был еще один человек, который принимал бы меня такой неидеальный, влюбленной в темного, и не осуждал. За весь разговор подруга ни разу не скривилась от отвращения. Я надеялась, что интриги не коснутся ее. тем более сейчас, когда она вынашивала ребенка, Джой умела ставить в тупик и добиваться своего. Вместо того, чтобы еще ночью высказать свое мнение, она твердо заявила, «Ты познакомишь меня с Брайном, чтобы я знала, что за парень у моей подруги. После мы закончим наше обсуждение». Никто никогда не мог противоречить ей. Ее обаяние, настойчивость и упрямство раньше всегда восхищали меня, но сейчас я бы предпочла, чтобы этих качеств не было. Когда мы с Джой трапезничали на кухне, с работы вернулся Дэйв. Поздоровался он только с подругой, полностью проигнорировав мой пристальный взгляд. «Дэйв, присоединяйся к нам!» — крикнула Джой, возившемуся в прихожей Дэйву. «Я не голоден», — ответил он ей, проходя на кухню с пакетами. Разберешь продукты?» По всей видимости, обратился он ко мне, но вот только имя назвать не удосужился. Поэтому я его проигнорировала. Дейва совсем не задело мое молчание, он собрался уйти, но строгий голос подруги застал его врасплох. «Стоять!» Быстро сел рядом с Авророй. «И это не просьба!» Возмущенный приказным тоном, Дейв все же сел рядом со мной, не найдя в себе смелости спорить с беременной девушкой. Повисла гробовая тишина. Кажется, даже в первую встречу с Дэйвом не было такой неловкости. Сейчас же я хотела спрятаться под столом. Джой будто бабочка порхала по кухне и хозяйничала. Она поставила тарелку с едой прямо перед носом Дэйва, а на его отказ категорично помотала головой и протянула столовый прибор. «Вы будто стекла поели. Почему такие кислые?» Джой хлопала ресницами, играя ничего не понимающего ребенка. Дейв тяжело вздохнул и уже бездержанности начал опускать в сторону Джой далеко нелюбезные фразы. Ты все равно все знаешь, что ты сейчас пытаешься сделать, своим позитивом исправить паршивую ситуацию? Вау, Дейв! она хихикнула, «Будь проще. В моих действиях нет никакого подтекста. Серьёзно, мало в это верится. Я и сама озадаченно смотрела на подругу. Джой! я накрыла ее руку своей. Все хорошо. «Нет, но все будет хорошо, когда вы помиритесь. И начать предлагаю Дэйву. Просто признай, что ты был неправ». Я давно это признал и попросил прощения у тех людей, перед которыми действительно виноват. «Мы снова будем этому солить?» Джой кивнула, принимая ответ Дэйва, а затем перевела взгляд на меня. «Я не буду перед ним извиняться», — буркнула я. «Замечательно. Можем расходиться?» Дэйв хлопнул ладонями по бёдрам, и чуть привстал со стула, как Джой строго ударила по столу и приказала сесть на место. «Вы меня бесите!» — вдруг вскрикнула она. «Сегодня я узнала обо всем, что происходило в вашей жизни за эти месяцы. И меня поражает тот факт, что вы абсолютно не цените друг друга. Аврора, ты моя подруга, и я тебя люблю. Но тебе стоит сбавить обороты, не тебе его воспитывать. И...» Она ткнула в меня пальцем. «Даже не вздумай мне перечить. Я, если что, не буду выгораживать Амелию. Я преподам ей хороший урок, как только увижу ее. А я, поверьте мне на слово, найду ее». Нам, Аврора, несказанно повезло, потому что мы любим и любимы в ответ. А она... «Нет. И от этого мне больно». Она резко повернулась в сторону Дейва. «Ты, козел и мерзавец, и я...» Точно имею право винить тебя в том, что ты вертел моей подругой так, как сам того захотел. Ты отнял у меня дорогого человека и посеял смуту в многолетнюю дружбу. Да, ты делал все с ее согласия, но где же были твой разум, честь и достоинство? Я думала, что ты выше и сильнее своих желаний. И несмотря на этот хаос, раздор, только вы и есть друг у друга». Какое вы имеете право разбрасываться дружбой, когда она так важна и бесценна? Все мы должны просто принять ситуацию, простить друг друга и отпустить эти ошибки». Глаза подруги были на мокром месте, губы слегка дрожали, а щеки были красные от нехватки воздуха. Она всегда была ранима и чувствительна, откровенна и эмоционально, и тут опять не выдержала. Я поджала пальцы и проглотила огромный ком в горле. Не могла найти слов, чтобы проговорить хоть что-то. Как и Дейв, который стыдливо опустил голову, как только Джой сказала последние слова. Вибрация телефона сбила сумбурный поток мыслей. Джой стерла с лица слезы и с улыбкой прочитала про себя имя звонившего. «Я отвечу мужу и вернусь. Не расходитесь», спокойно сказала она перед тем, как ответить на звонок и полностью пропасть в разговоре с любимым. Сидящий рядом со мной Дейв хрустнул пальцами и слегка коснулся меня плечом, чтобы привлечь мое внимание. «Ты тоже это чувствуешь?» — тихо спросил он. «Что именно?» «Свою ничтожность». На секунду я постаралась погрузиться в себя и понять, что именно сейчас, без передышки, играло на моих ребрах и сдавливало дыхание. «Кажется, нет». Я повернулась в сторону Дейва. Он уже смотрел на меня таким растерянным взглядом, что мне стало не по себе говорить о своих чувствах в данную секунду. Скорее, это страх и вина. Неловко, Дэйф ухмыльнулся. «Согласна», — улыбнулся ему в ответ. «Прости, ты была права. Я не хотел принимать очевидное, так как не знал, как бороться с последствиями. И ты прости. Мне не стоило наседать на тебя. Расскажешь, что произошло ночью». «Почему ты была без сознания?» Я услышала шаги Джой, возвращавшиеся на кухню, и прошептала Дэйву. «Расскажу, но позже». Я поговорила с Гейлом. «Он не против того, чтобы я осталась у тебя на еще одну ночь», воодушевленно заявила подруга, усаживаясь обратно на свое место. «А что ты ему сказала? Что хочу провести время с тобой? Он прекрасно знает о том, как я отношусь к отъезду Амелии, «Видимо, поэтому решил, что мне лучше подольше побыть со своей подругой». Пожав плечами, девушка положила сразу три ложки сахара в свою кружку и довольно сощурилась, когда сделала первый глоток. «Стоп! А зачем тебе оставаться на эту ночь?» — поинтересовался Дэйв. «А я пойду познакомиться с молодым человеком Авроры», — Джой подмигнула мне. «Уже жду наступления темноты». Дэйв без какого-либо энтузиазма отнесся к этому заявлению. «А ты не боишься?» «Это же темные. Нам всегда внушали самые ужасные о них». «Я почему-то об этом даже не подумала». Джой озадаченно посмотрела на нас и, кажется, ненадолго провалилась в своей мысли. «У меня нет никакого страха или отвращения. Разве я могу бояться того, кого выбрала Аврора?» «Это странно. Теперь Дейв смотрел на меня, будто я хранила ответы на все возможные вопросы». «Я еще пару часов назад стала серой и как-то не особо раскрыла все стороны этого явления. Да и отличий не ощутила. А мне нужно раскрыть еще одну тайну». «Ничего странного, Джой просто мне доверяет. Скорее всего, я сказала это больше для себя, чтобы не пустить корни в новые теории об особенностях миров. Почему-то эти нюансы никак не влекли меня и хотелось хоть на день погрузиться в хлопоты приземленной жизни». Например, познакомить подругу со своим избранником. Что может пойти не так? Хм, да, все, что угодно. А я смотрю, вы помирились? Благодаря тебе, сказала я джой и так гордо расправила плечи. Я должен попросить у тебя прощения и сказать спасибо, Дэйв подошел к девушке. Я подонок, и все твои слова чистая правда. Просто больше не будь плохим мальчиком. Джой встала со стула и приобняла Дэйва в знак примирения. В квартире воцарилось спокойствие. И причиной всему этому лучик солнца по имени Джой, который всегда поможет сделать мир вокруг чуточку ярче. «Что ж, раз все теперь в хорошем расположении духа, мы можем уже собираться навстречу с этим таинственным Брайном?» «Мы пойдем в таком виде?» Джой смотрела на себя в зеркало в прихожей и трясущимися руками прятала волосы под капюшоном куртки. Благо животик ее еще был едва заметен, и мои черные вещи ей подошли. Подруга сильно нервничала и плохо это скрывала. «Обязательно идти к нему, он всегда раньше приходил сам». Дейв стоял в дверном проеме, опираясь на косяк. «Просто доверьтесь мне, если мне вообще можно было доверять». Я почему-то чувствовала, что находилась под защитой из-за незнакомца, который все еще не предпринял ничего в мою сторону. Глупо и наивно, но хотя бы так я себя подбадривала. До самого выхода я отчаянно пыталась уговорить Джой отступить, но ее упрямство было сильнее моих доводов. Может мне все-таки лучше пойти с вами? Предложил Дейв. Нет, исключено. Еще один слепой котенок будет лишним. Будьте осторожны, сказал муж на прощание, и я поблагодарила его за заботу. На улице я взяла за руку Джой и повела к месту встречи с Брайном. Ты действительно что-то видишь? Восторженно удивилась подруга. «Плохо, но это лучше, чем ничего». Джой была податливой и, грубо говоря, удобной. Мне было легко ее вести. Она полностью доверяла и двигалась смело, но аккуратно. Я сразу вспомнила, как мучился со мной Брайан. «Аврора, а вот ты видишь, потому что серой стала?» Я начала видеть, когда испытала самую сильную злость на Амелию и не отказалась от нее. Прожила ее. «Ты пытаешься отвлечься с помощью подобных разговоров?» «Да, на самом деле у меня дрожит все тело». Этого я и боялась. Джой начала на подсознательном уровне чувствовать страх. Она могла отрицать это, чтобы не обидеть меня. «Тебе нечего бояться». «А я и не боюсь. Просто вдруг все пойдет не так, как мы хотим, и я переживаю, что Брайан вообще не захочет со мной общаться». «Конечно, Джой всегда хотела всем нравиться». Эта ее черта порой превращала ее в пластилин, из которого люди могли лепить все, что им было угодно. «Он душка. Светлых обожает», — попыталась я поднять настроение Джой. Она оценила и даже хихикнула. «Почти пришли». Подруга сильнее впилась в руку. «Сама я уже ничего не боялась. У меня мурашки», — прошептала Джой, когда мы остановились. «Брайан уже ждал нас». «Привет, Брайан», — сказала я. «Привет?» «Ответил он озадаченно. Это Джой, моя лучшая подруга». Девушка слегка отстранилась от меня и протянула руку в перчатке. «Приятно с тобой познакомиться. Меня зовут Джой, хотя это тебе уже сказали». Бойкость и суетливость Джой не могли не позабавить Брайана, который, в свою очередь, незамедлительно ответил дружелюбным рукопожатием. «Меня Брайан, и мне тоже приятно с тобой познакомиться».